Пергюнд Премия, которой награждают творения, имеющие созидательное начало, несущие человечеству свет и дающие ему надежду на достойное будущее, не может быть вручена Ипсону за произведение столь негативной, разрушительной силы. Так охарактеризовал в 1903 году драму Пергюнд «Нобелевский фонд» отказывая в премии величайшему писателю скандинавских народов Генрику Ипсону. Дискуссия о том, почему на рубеже XIX-XX веков с таким отторжением относились интеллигенты интеллектуалы к шедевру мировой драматургии, только ко второй половине XX столетия, занявшему достойное место в истории и литературы, продолжается по сей день. Чаще всего говорят об Ипсуновской приземленности притивший романтическим настроением тех времен, либо об особо ярко выразившемся в Пергюнте неприятии Ипсеном скандинавского национализма. Напоминают, что великий сказочник Ганс Христиан Андерсон назвал Пергюнта худшей из когда-либо прочитанных им книг, а Эдвард Грик долго отказывался и только ради большого гонорара согласился написать к драме музыку, впоследствии прославившую его в веках стоящим за границами поэзии, грубым и несправедливым называли Пергюнта современники-драматурга. Что же так отвратило интеллектуалов от творения Ипсона? Дело в том, что великий норвежец, став богоискателем, чем оказался в большей степени близок русской литературе, нежели западноевропейской, именно в Пергюнте впервые сформулировал необычайно модную впоследствии идею Фридриха Ницше, умерли все боги. Но если Ницше рассматривал ее как руководство к действию и провозглашал презрение к кумирам, приоритет индивидуализма и сверхчеловеческого над человеческим, Ипсон, воскликнувший устами Пергюнта «Так неужели всюду пустота? Ни в бездне, ни на небе никого?» продемонстрировал ничтожность человека в его попытке стать сверхчеловеком его изначальную пакостность вне бога вера в которого и есть то единственное что еще может остановить нас от самоистребления в руках неотвратимого пуговичника Убежденный реалист ипсон впервые причем в романтической сказке вывел на сцену в лице пергюнта обобщенный образ интеллектуала обывателя во всей его мелочности, тщете, страхе и алчности. И это при том, что в герое есть все задатки Созидателя, что окружающие именно в нем видят поэта и бунтаря, при жизни третируют его, а после исчезновения творят миф о нем. пергюнт стал первым литературным героем, сущностью своей показавшим, во что претендующие на роль сверхчеловека Духовно-нравственная посредственность, будучи от природы очень талантливой, может обратить гуманистические разглагольствования XVIII-XIX веков о благородном внеземном бытии художника, непонятого От Оттого властвовавшие тогда над интеллектуальным миром Пергюнты и испугались своего обличителя, а самого героя объявили выразителем интересов обывательской среды. Генрик кипсон родился 20 марта 1828 года в семье норвежского предпринимателя, датчанина по происхождению Кнута Ипсена 1797-1877 годы и дочери богатого купца норвежской немки Марихен Корнелии Альтенбург 1799-1869 годы. Жили они в маленьком портовом городке Скиене. Когда мальчику исполнилось 8 лет, семья разорилась и впала в крайнюю бедность. Генрику пришлось познать все тяготы обездоленной жизни. В 15 лет Ипсен покинул дом и уехал в близлежащий маленький городок, всего 800 жителей, Гримстат, где устроился учеником аптекаря. Платили ему обедами и на одежду средств юноша не имел. У Генрика не было даже носок и ботинок. Зимой он ходил в калошах на босу ногу О нижнем белье и говорить не приходилось. Однако именно в эти годы вопиющего нищенства Ипсон начал пробовать свои силы в поэзии и драматургии, а заодно увлекался политикой. В 1846 году у Генрика родился от служанки-аптекаря Эльсы Софии Янсдаттер внебрачный сын, которому драматург в дальнейшем помогал материально, но никогда не признал. В «Гримстаде» Ибсен создал свою первую пьесу «Катилина». Написана она была в 1849 году под впечатлением от европейских революций 1848 года. Позднее Ибсен пересмотрел свое отношение к народной смуте, что сыграло значительную роль в его творчестве. Фактически он встал на позиции Николая Васильевича Гоголя, когда сказал о революционерах Эти господа желают только специальных переворотов, переворотов во внешнем. Но все это пустяки. Переворот человеческого духа. Вот в чем дело. В 1850 году писатель перебрался в столицу Норвегии, христианию, ныне Осло, и стал готовиться к поступлению в университет. Тогда же под псевдонимом Брюньольф Бьярме он опубликовал Кателину. Необходимо отметить, что Ибсен долгое время комплексовал и стеснялся признать, что он писатель, но это не помешало ему совместно с приятелями издавать сатирический еженедельник. В столице 26 сентября 1850 года впервые была поставлена на сцене пьеса Ибсена «Богатырский курган». Университет, где Ибсен намеревался изучать медицину, он так и не закончил. С 1852 года молодой человек обосновался в Бергене. Там был открыт Первый Норвежский народный театр. Ипсон стал его драматургом, режиссером и директором, каковым и пребывал вплоть до 1857 года, когда его пригласили в Христианию на должность художественного руководителя Норвежского театра. К этому времени Ипсон был помолвлен с Сюзанной Дуае Туресен. 1836-1914 годы, на который женился вскоре после возвращения в столицу. Она родила ему единственного законного сына, Сигурда Ипсона, 1859-1930 год. Все эти годы Ипсон трудился и творил за гроши почти на общественных началах и пребывал в ужасающей нищете. На этой почве в христиане у него случилась тяжелейшая депрессия. Приступы нередко случались на улице, и молодой человек закатывал дикие истерики. Жене приходилось разыскивать его и приводить домой. Спасение Генрик искал в алкоголе и чуть не стал хроническим пьяницей. Биографы предполагают, что именно тогда с Ипсоном стало происходить то, что сам он определил как видение. Среди белой дня он неожиданно стал видеть героев своих будущих произведений и целые действия, ими разыгрываемые так это было или нет, но доподлинно мы знаем только о главном видении писателю, которое случилось в 1864 году в Риме, в соборе святого Петра. Именно оно, как считал Ипсон, дало толчок к созданию двух судьбоносных для него пьес «Бранд» 1866 и «Пергюнд» 1867 год. По утверждению ряда критиков, В последовавших затем шедеврах драматурга Кукольный дом 1879, Привидение 1881, Враг народа 1882, де Габлер 1890 и других, Ибсен лишь развивал образы Бранта и Пергюнта. Однако до Великого видения Ибсен еще пережил финансовый крах Норвежского театра а затем был официально признан подающим надежды национальным драматургом, в связи с чем получил писательскую стипендию от Стортинга, норвежского парламента. Стипендией он воспользовался весьма неожиданно. На эти деньги отправился в добровольную эмиграцию, в знак протеста против современного ему норвежского общества. Ипсон покинул родину в 1864 году и провел в эмиграции 26 лет. Первоначально семья Ипсонов обосновалась в Италии, где и случилось видение, а затем был написан бранд, Пьеса о фанатики. Именно она и ознаменовала начало эпохи великого богоискательства Ипсона, богоискательство в реальном мире, в осмыслении идеи сверхчеловека и Бога. Не секрет, что специалисты обычно рассматривают Бранта и Паргюнта в единстве, как различные понимания одного и того же явления, самоопределение и реализации человеческой индивидуальности. Другими словами, драматург предпринял попытку определиться в вопросе, что является главным в жизни человека. высшая идея или личный интерес? Говорят о максималисте-революционере, идеалисте-Бранте и о соглашатели обыватели, эгоисты, пергюнте На деле в обеих драмах показана единая разрушительность идеи сверхчеловека в ее различных ипостасях. И это при том, что позднее именно Ипсон в драме «Враг народа» выдвинул столь изуродованный сегодня демагогами от политики парадоксальный тезис. Меньшинство может быть право, большинство всегда неправо. Бесспорно, в этой фразе ярчайшим образом и в полном объеме обличена фальшь демократии и парламентаризма, но одновременно и выражена трагическая беспомощность индивидуума, возомнившего себя решателем земных судеб. По утверждению самого Ипсона, Фергюнд реальное историческое лицо. Жил он в конце XVIII века в живописной долине Гудбрансдалене которую ныне называют долиной Пергюнта, на берегу озера миоса То, что этот человек действительно был, в тех краях знают все, но больше о нем ничего не известно. Точно так же, как никто не может объяснить, почему именно Пергюнт стал героем целого ряда народных норвежских сказок, записанных Асберсеном. Однако герой сказок вовсе не похож на героя Ипсоновской пьесы, в которой драматург, подобно Гоголю, В мертвых душах, искал пути к отречению от дьявола и изгнанию его из собственной плоти. Искал по-своему, по-европейски, посредством исследования искушений земной сущности человека. Любопытно хождение Гюнта через тернии искушений. Сбежав из деревни, парень попал во владение Доврского деда, короля лесной нечисти, разнообразных троллей, кобальдов, ведьм и леших. Ему представилась возможность жениться на дочери деда и стать принцем. Ради этого герой даже был готов обзавестись хвостом и испить жидкого помета. Гюнт шел на любой компромисс, но только требование деда изменить свои взгляды остановило героя. Все в колдовском царстве виделось кривым и убогим, а чтобы увидеть мир прекрасным, следовало изменить человеческий взгляд на жизнь для этого гюнту предстояло сделать операцию стать косоглазом и зажить счастливо в высокопоставленном семействе ибо тогда все черное стало бы для него белым все кривое стройным и изящным но молодой человек испугался косоглазия и сбежал причем в бегстве помогли ему звон церковных колоколов и любящие пэры женщины мать и девушка Сольвейк. Беглец вынужден был отправиться в Африку, где со временем стал преуспевающим коммерсантом, торговцем оружием. И не просто торговцем оружием, он и его друзья сами раздували пожар войн за национальную свободу и независимость, и наживали на этом гигантские капиталы. Здесь необходимо подчеркнуть правительский дар Ипсона, поскольку Пергюнд действовал под американским флагом, А в те времена, когда писалась пьеса, США были второстепенным государством на мировых задворках и приобрели роль одного из главных политических игроков только после Первой мировой войны. Друзья-подельники ограбили компаньона. Разоренный Гюнт нашел прибежище на пальме в обществе обезьян. Он с готовностью принял их законы и пунктуально исполнял их, пока ему не представилась возможность сбежать. Спустившись с дерева, Гюнт отправился через пустыню на поиски людей. Одновременно он предавался грезам о преобразовании мира, об идеальном государстве, где каждый смог бы большую часть жизни заниматься любимыми искусствами и науками. В итоге мечтатель оказался в Каирском сумасшедшем доме, где ему тайно сообщили, что час назад умер абсолютный разум и Гюнт на долгие годы остался в обители безумцев. Но пришло время, и он объявился у берегов родной Норвегии. Что гнало беднягу? Мы можем только догадываться. Но в финале драмы вдруг оказывается, что на Гюнта уже давно ведется охота. Первоначально его попытался закабалить некий пассажир, в котором можно заподозрить дьявола. Он выпрашивал у старика его тело для целей науки, поскольку дух Гюнта не слишком стойкий и мало интересовал попутчика. Однако эта встреча оказалась лишь приближением к главному охотнику, пуговичнику, в котором сконцентрирована вся философия как самой пьесы, так и образа Пера Гюнта. Мы более-менее подробно остановимся на содержании драмы, поскольку каждое действие ее – Говорить само за себя и разъяснять что-либо подробнее нет необходимости. Ибсон жестко, без попыток смягчить реальность, представил типичный процесс разложения одаренной личности, полагавшей себя от рождения сверхчеловеком и не пожелавшей приложить усилия для постижения истинных духовных ценностей этого мира. Одаренный свыше, герой посвятил себя и свои таланты удовлетворению собственной корысти. В результате итогом жизни Пергюнта стала встреча с пуговичником. Это не посланец рая или ада, он сам по себе. Пуговичник не препровождает души в царстве блаженных и не терзает грешников адскими муками. Он просто переплавляет бессмысленно, бесцельно отжившие свое души воловянные пуговицы, то есть уничтожает их без следа и без памяти. На уничтожение обречены все, кто не выполнил на земле своего высшего предназначения, ибо они недостойны даже адских мук. Ипсон дал Пергюнту спасение Любовь Сольвейк, которая оберегла скитальца от ужасного исчезновения. Жизнь же, беспощадно описанная драматургом, таких поблажек не дает. Драматург приподнял завесу над этой вселенской тайной отчего и стал изгоем в обществе мнивших себя бессмертными интеллектуалов. Сверхлюди никогда не прощают разоблачение их ничтожности.